Эпилог. Магобиль мирно катился по дороге. Открыв окно, я высунула руку и ловила потоки тёплого летнего ветра. Позади была двойная свадьба, сдача практики и прочие хлопоты взрослой жизни. Я тяжело вздохнула. «Даже не думай», — предостерёг Дайрел. «Он ещё не окреп для самостоятельной жизни. Вдруг его кто-то обидит, а я даже не смогу помочь. Давай лучше в следующем году», — Попыталась уговорить я. «Аника! Аника! Он размером с лошадь. Если честно, я переживаю, как бы он кого-то не обидел через годик-другой». Я посмотрела назад. Там, на заднем сиденье, лежала моя сумка, из которой торчали щупальца Хлюпика. Он тоже не стал отказывать себе в удовольствии и высунул их в открытые окна. Отпускать Хлюпика не хотелось. Слишком сильно я полюбила своеобразного питомца, но и держать при себе я больше не могла. Дайрел прав. «Моего осьминожку ждали свободы и простор, который может подарить только море. К нему мы и ехали уже второй день. Проще было бы долететь на дирижабле, но Дайрел хотел выгулять свою ласточку. И под ласточкой он подразумевал вовсе не меня. Его старый драндулет подлатали, обновили краску и даже заменили обивку у сидений. Теперь оборотень сдувал с магобиля пылинки. В Палермуте дела шли неплохо. город оживал. После того, как грязные делишки магов всплыли наружу, король лично распорядился построить исследовательский центр. В город стекались строители и ученые, что сулило отличные перспективы. Стали открываться новые магазинчики, гостиницы, таверны, и за год город расцвел. «Ты уже решила насчет того, куда пойдешь работать?» — спросил Дайрил прерываемые размышления. «Нет, еще думаю». «Полисмагии нужен грамотный эксперт. Какую зарплату тебе предложили в научной лаборатории?» — полюбопытствовал он. «Приличную», — уклончиво ответила я, так как не хотела расстраивать мужа. Все же спонсировался научный центр больше, чем отделение полисмагии. «Мы повысим начальную ставку эксперта». «Через год». «Ну, через два точно», — заверил Дайрел. «Он не первый раз предлагал работать вместе. Я же сомневалась, что это хорошая идея. А вдруг наши чувства угаснут из-за того, что мы 24 на 7 вместе? Впрочем, и мне уходить из участка не хотелось. Я привыкла к своей лаборатории, где мое слово последнее, а в исследовательском центре придется подчиняться старшим экспертам. И что-то мне подсказывало, они будут похожи на моего преподавателя по некромантии. Была еще одна причина, по которой Дайрелл не хотел меня отпускать — Пусть он никогда в этом не признается, но я уверена, его раздражала сама мысль, что я буду работать бок о бок с сотнями занощевых магов. Ну и вишенкой на торте был Питер Шольц. Хитрый жук отлично подсуетился и выбил себе тёпленькое место. Именно его, согласно статье полермут экспресс назначили новым архимагом за героическое спасение восьмерых жителей города и раскрытие преступных действий бывшего архимага Рунца. а Дайрелле там вообще не было и слова, что особенно меня возмущало. Лесная полоса неожиданно закончилась, и открылся потрясающий вид на бескрайнее море. Дайрелл свернул с дороги на дикий пляж, кругом не было ни души. «Идём», — сказал он, когда магомобиль остановился. «Размять ноги?» — уточнила я. «И это тоже. Но сначала мы выпустим твоего хлюплу». «Хлюпика!» Возмущенно поправила я. И вообще, мне здесь не нравится. Тут слишком большие волны. «Милая», — вздохнул Дайрел, — «это хорошее место. Здесь нет людей, и волны совершенно обычные. Не хочешь же ты отпустить его на главном пляже курорта?» Я вздохнула. Снова Дайрел был прав. Мы вышли из Магобиля, хлюпик спрятался в сумке, и я ласково взяла его с заднего сиденья. Путь до кромки воды показался мне слишком коротким. «Пора», — тихо шепнул дайрел целуя меня в висок. Отрывисто кивнув, я поставила на камне сумку и села рядом на колени. «Давай, дружок, тут никого», — прибодрила я хлюпика. Почуяв совсем рядом воду, он просочился с сумки на берег. Огромный осьминог радостно бил щупальцами по воде, перебирал камешки и складывал самые красивые мне в ладони, как когда-то много лет назад. «Хлюпик!» — позвала его и коснулась щупальца. «Не нужно. Теперь тебе принадлежат все камешки в море. Ты свободен и можешь плыть». Он замер, внимательно за мной наблюдая, а затем потянулся к воде. «Нет!» — покачала я головой. «Мне туда нельзя. Люди не умеют дышать под водой. Тебе придётся идти. Одному». Недовольно булькнув, он потянулся к сумке, но я уже захлопнула ее. «Ты достоин большего, чем старая кожаная сумка», — улыбнулась я, и на глаза навернулись слезы. «Море! Вот твой настоящий дом! И настала пора вернуться домой!» Несколько щупалец обвели меня, не желая отпускать. «Я тоже буду скучать! Я тоже!» Какое-то время мы так просидели вдвоем. Дайрилл стоял в стороне и ждал. Я была благодарна, что он нас не торопил. Не так-то просто отпустить существо, что стало верным другом и делило с тобой все печали и радости последние шесть лет. Ну всё, Хлюпик, иди. И это... Не топи корабли, ладно? Он разочарованно что-то пробулькал в ответ, а затем стал медленно удаляться. Я улыбалась. Пусть он запомнит меня такой. Когда хлюпик окончательно скрылся среди волн, рядом со мной опустился Дайрел. Он ласково приобнял меня. «Он сказал, что не будет топить корабли, только рыбацкие лодки», — произнесла я. Дайрел рассмеялся, но смех его быстро стих, стоило заметить мое серьезное лицо. «Это ведь была шутка?» «Кто знает», — пожала плечами я и лукаво улыбнулась. В отместку оборотень начал меня щекотать, за что получил пару болезненных щипков. А ведь у меня для тебя есть новость, неожиданно сказал он. Сына мэра Черингтона задержали и готовят к суду. На этот раз улики железной мерзавец сядет. Мэр подал в отставку. С подготовкой к свадьбе у меня не было времени читать газеты. Травушка-муравушка, рада, что он получит по заслугам, как и его отец. Дайрел кивнул, но я не заметила на его лице радости или триумфа. Он был задумчив, и я чувствовала, что взволнован. Ещё до свадьбы мой любимый оборотень рассказал о связи, что образовалось между нами. Это многое объяснило. Вдобавок ещё и бабушка обмолвилась, что в роду у нас всё же были оборотни. Неофициально. Вытащить из неё нечто большее так и не удалось, но до загадка была разгадана. Мы с дайрелом идеально подходили друг другу. И это главное. Перед свадьбой бывший начальник прислал письмо. Он зовёт работать главным полисмагом в одной из отделений столицы. Сказал Дайрелл так, словно его понизили в звании. «Так это же замечательно!» Я слегка ободнула его плечом, чтобы приободрить. «Или нет?» «Нам нужно решить, что мы будем делать дальше». Я в запуталась, ведь ещё совсем недавно он обсуждал со мной зарплату эксперта, а тут... «На тебе! Переезд!» «Дайрелл, а чего хочешь ты?» Осторожно спросила я. Мне хотелось бы остаться в Палермуте. Столько сил уже вложено в дело, в участок. За год многое изменилось. Молли лойд принесли официальные извинения и выплатили щедрую компенсацию. Пока дело было на слуху, дайрел выбил для Роберта лойда памятную табличку на здании полисмагии. Старина Рональд вышел на пенсию. Терренс уволился. Понял, что работа полисмагом не для него. Подозревая, тут не обошлось без госпожи Глуфт. Но оно и к лучшему. «Дайрелл набрал новый штат сотрудников. Кто-то даже вернулся с заработка в соседнем городе, когда узнал, что дома появилась вакансия. «Помнишь, как мы пытались перекрасить потолок, и он обвалился?» — улыбнулась я. «Такое сложно забыть», — хмыкнул дайрел — «а мышиное гнездо в архиве. Клянусь, наш новенький лаборант взвизгнул, как девчонка, когда с десяток мышей выбежали из стены». «Угу. Ему ты доступ в первый же день дал», — обиженно заметила я. потому что благодаря тебе понял, как заблуждался год назад», — улыбнулся оборотень. «Ну так что с Черингтоном? Если хочешь быть ближе к светской жизни, я готов переехать». «А знаешь, не хочу», — встрепенулась я. «Бабушка собирается купить домик в Палермуте, хочет быть поближе ко мне и Лизбет. Вот увидишь, через несколько лет наш городок расцветёт вновь. Тем более мы сделаем для этого всё возможное». Дайрелл мягко прижал меня к себе. «Анника Торвуд, я говорил, что ты самая удивительная девушка, что я когда-либо встречал». «Да, кажется, это было утром». Я потянулась к его губам, шепча. «И не Торвуд, а миссис Кэмпиан». Наши губы соединились в поцелуи, сердце переполняло любовь. аника я люблю тебя», — закончила за него. Я знала, что это чувство наше с Дайреллом. Общее. Одно на двоих. Конец.